Глава двадцать пятая. К своему удивлению Полина Берг отметила, что обед в компании психолога доставляет ей истинное удовольствие. Фамилия молодого человека была Матсон. Что же касается имени, то он наотрез отказался его назвать. Э. Матсон. Большего добиться от него было невозможно. И к концу вечера фантазия девушки, придумывавшей все новые и новые варианты имен, начинающихся на Э, стала иссекать. Когда подали десерт, она вспомнила еще два имени. Эберт или Эпсон. Лучше доедай свое мороженое и расскажи еще что-нибудь о себе. Но я угадала. Нет. Ни то, ни другое. Ни то, ни другое. А может, Эмерик? Черт возьми, висит не человеческое имя. Прямо какая-то кличка для канарейки. Обещаю, что не буду смеяться. Все так говорят, а потом потешаются. Только не я. Я ни за что не буду над тобой издеваться. Клянусь всем святым. «Ага, так я тебе и поверю. Ведь для тебя же нет ничего святого. Лучше скажи, о чем ты хотела меня спросить?» Полина Берк отложила ложечку. «Слушай, ты действительно очень милый, но не могу же я общаться с мужчиной, которого приходится называть только по фамилии — Матсон. Прямо как в какой-то пьесе XIX века. Ладно, давай колись, а потом так и быть. Задам тебе свой вопрос». «Это неравноценный обмен. Придумай что-нибудь получше». «Окей». «Тогда сможешь выбрать первый из фильмов, который мы будем смотреть». «Я и не знал, что мы будем что-то смотреть». «Теперь знаешь, я просто обожаю ходить в кино. Выберем какой-нибудь вечер на будущей неделе или, может, воскресенье, а детали оговорим позже. Итак, давай, выкладывай». «Ладно уж». «Видишь ли, родители мои были хиппи. Я у них родился в тот период, когда они жили в большой компании своих единомышленников. Вот меня и назвали в честь одного... Из их тогдашних кумиров. Знаешь, кто такой Че Гевара? Тот, что на футболках? Ха, слышали бы они это. Точно тот, что на футболках. Ну и что с ним? Нас с ним зовут одинаково. Эрнесто. Во взгляде Полины Берг застыло недоверие. Тебя зовут Эрнесто? Эрнесто Матсон? Как это не прискорбно. Глаза девушки подозрительно блеснули. Ну и что? Не так уж и страшно. Полини почти удалось окончить эту фразу, однако именно почти. Ее выдала предательская фырканье. В следующее мгновение раздался отчаянный хохот. Перегнувшись через стол, она взяла своего спутника за руки, как будто моля о пощаде. Смех, однако, был столь заразителен, что молодой человек не выдержал и также весело рассмеялся. Даже сидевшая за соседним столиком пара, не зная в чем дело, заулыбалась. Эрнеста Матсон просто ужас какой-то, господи, как же мне тебя жалко! Спасибо за откровенность. Правда, знаешь, от Полины я тоже не в восторге. Лишь за кофе девушка пришла в себя настолько, что смогла, наконец, задать свой вопрос. Что касается Андреса Фалькенборга, я тут думала. Помнишь, Симон спросил тебя, считаешь ли ты, что он сознается, когда мы начнем его допрашивать? Разумеется, помню. Ты что, считаешь, у меня склероз? Я даже помню, что никакого внятного ответа так и нету. «Да-да, я это тоже не забыла, но...» «А что, если кто-то из ведущих допрос будет выглядеть так же, как его жертва?» «Я имею в виду, если в допросе будет участвовать женщина, похожая на тех, которых он убивал?» «Ну, в общем, того самого типа, понимаешь?» «И откуда вы такое возьмете?» Полина Берг подумала, что он, несомненно, гораздо лучше умеет заглядывать в глубину человеческих душ, чем оценивать внешность людей. Правда, в данном конкретном случае в этом был и свой положительный момент. По крайней мере, ей не придется тратить время на убеждения и всевозможные заверения. «Все это я так, чисто теоретически. А что, разве невозможно себе представить, что у нас есть такая?» Некоторое время он размышлял, затем с явным сомнением в голосе заговорил. «Думаю, он будет жутко, насмерть перепуган, и, быть может, даже даст признательные показания, если, разумеется, вообще будет в состоянии говорить». Одним словом, он пойдет на все, чтобы поскорее с этим покончить. Для него подобная ситуация сродни пытке. Однако я бы настоятельно не рекомендовал проделывать подобный эксперимент, даже если нет никакого другого выхода. Ведь не надо быть пядей во лбу, чтобы представить себе, что может случиться, стоит ему когда-нибудь вновь оказаться на свободе. Но он точно сознается. Думаю, да, если только у него не произойдет нервный срыв. Спасибо. Я тебя просто обожаю. Вот прям так сразу. Да, Эрнест, я из тех женщин, которые многого не требуют.